«Два. Пенициллин кончается. Что делать?» Это были первые слова, которые услышал Нурбек очень смутно, будто издали. Но он не знал, кто произнес их и к кому они относятся. Нурбек попытался открыть глаза. Это ему не удалось, просто не хватало сил. И он вновь, как показалось ему, провалился куда-то в глубокую тьму. Потом Нурбек почувствовал, что кто-то вливает ему в рот воду. Холодная струйка побежала по подбородку и проникла за пазуху. Нурбек открыл глаза. На этот раз он совершенно ясно расслышал, как кто-то, склонившись над ним, сказал, «Смотрите, Асалбаэта, он открыл глаза». Нурбек определил по голосу, что это говорит или девушка, или молодая женщина. Но лица ее он так и не разглядел. Глаза не видели ничего, перед ним все расплывалось, как в тумане. Это, видимо, сон, подумал Норбек, но тут заговорил кто-то второй, судя по всему, старый человек. Ну, доченька, жизнь к нему вернулась, и с облегчением вздохнул. Доброе это сделала сия, вот это и есть Божья сила и помощь лекарств. Они еще о чем-то пошептались и вышли. Пусть отдохнет, сказал старик, осторожно прикрывая дверь. Постепенно мутная пелена на глазах исчезла. и Нурбек удивленно осмотрел чисто выбеленную небольшую комнатку. Он не понимал, каким образом попал сюда, но ему было ясно, что здесь живет культурный человек. На полках стояли аккуратными рядами книги, на столе — стопка исписанных листков. В углу выселся шкаф, в нем находились какие-то приборы, незнакомые Нурбеку. На стене висели альпинистские защитные очки. Когда он осторожно взглянул в сторону окна, то увидел на тумбочке зеркало и большую групповую фотокарточку. На фотокарточке можно было разглядеть надпись «Географический факультет». В окно виднелись вершины гор, полоска синего неба, и где-то рядом, будто под боком, безумно шумела река. «Не понимаю», — прошептал Нурбек. Он пристально уставился в зеркало. Кто-то бледный, с вытянувшимся лицом, давно не бритый, Забинтованный головой лежал на койке и смотрел на него из зеркала. "А!" выкрикнул Нурбек, и лицо его исказилось болью и страхом. Казалось, что увидел он кого-то ненавистного и презренного. Нурбек застонал, стиснул лицо руками и отвернулся. А когда открылась дверь, он испуганно вздрогнул и оторвал от лица руки. В комнату вошла девушка в лыжном костюме. в горных ботинках на толстой подошве, с большим узлом волос на затылке. «Вам лучше?» — просто спросила она, и, улыбнувшись, поставила чайник на стол. Нурбек густо покраснел. Неудобно было лежать на кровати, когда рядом стояла девушка. Он попытался подняться. «Что вы? Лежите, не вставайте!» Нурбек хотел ответить, но не успел. Под ребрами кольнула острая боль. И внезапно его заколотил сильный, удушающий кашель. Норбек согнулся, схватился за грудь и захрипел. Девушка испуганно металась по комнате, не зная, что предпринять. Наконец она подсунула руку под голову Норбека. Когда кашель перестал мучить его, она с облегчением перевела дыхание и вытерла полотенцем лоб больного. "У вас сильно простужены легкие. Вам надо беречься". Со вчерашнего дня Вы лежите без памяти. У вас высокая температура. Вот и сегодня тридцать девять. Ложитесь. Будьте как дома. А я пока на время перекочевала в радиобудку. Нурбек еще не пришел в себя. После приступа кашля и вообще не знал, что ответить. Что сказать девушке? Он только растерянно и смущенно смотрел на нее. Почему-то эта девушка, одетая по Становилась с каждой минутой все более знакомой и близкой, будто он давно знал ее. Это была обыкновенная, смуглая киргизская девушка. Ее немного широковатое лицо, ясно очерченный красивый лоб, были обветрены, опалены горным солнцем. Ее полные тугие губы были всегда приоткрыты чуть точно они собирались вот-вот улыбнуться. Это производило впечатление чего-то детского. Доброго и наивного. И только глаза у нее были серьезные, вдумчивые. Небольшими, но твердыми и сильными руками, по-матерински, она поправила постель и тепло укутала ноги Нурбека. «Кровать коротковата. Может, подушку положить повыше?» «Нет, не беспокойтесь. Вы извините, сестрица. Скажите, где я сейчас?» Девушка удивленно вскинула глаза. «Здесь гидрологический пункт. «Гидрологический пункт?» «Да». «Вы слышали о реке Байдамтал?» «Вас нашел Бексимир ага. Вы знаете его?» «Нет, не помню. Он наш гидротехник». «Здесь живут люди?» «Да, но нас мало. Семья Бексимира и я. И вы здесь работаете?» «Да, гидрологом». «Спасибо за вашу доброту, сестрица, но...» И Нурбек, не договорив, запнулся. Потом спросил. Скажите. «Как вас звать?» «Осия. А вас с Нурбеком, не так ли? Вы, наверное, по какому-нибудь важному делу прибыли на Байдамтал?» Нурбек ничего не ответил. Отвернулся и укрылся одеялом с головой. Но тут же отбросил его и, глядя на девушку из-под лобья, сказал. «Я преступник». Осия тихо опустила чайник. «Вы преступник? Как? Каким образом? Значит, вы бежали и теперь скрываетесь в горах?» Да, сестрица, вы, наверное, думаете, что спасли человека? Это так, и каждый на моем месте считал бы себя обязанным вам до конца дней. Но если бы я пропал без вести, если бы мои кости сейчас перекатывала река, я был бы очень доволен своей участью. Асие стало страшно, но она нашла в себе силы, чтобы попробовать успокоить больного. Что вы успокойтесь? Вам нельзя волноваться. Не поднимайтесь, не уходите, сестрица. Я прошу вас, умоляю, выслушайте меня. Казалось, что Нурбек больше всего на свете боится, как басия бы не ушла, не выслушав его. Постойте, осия, я вам расскажу, ничего не скрою.